Глава 18 Преследование оказалось недолгим. Она услышала последние слова метательницы теней и тряслась от страха. Я поймал ее на пути к входной двери. Похоже, она пробиралась через доходившую до лодыжек невидимую грязь. «Хеления?» «Тебе следует догнать Престона и Мишень». Я совсем о ней забыл. Престон с Мишенью болтались под ногами, а Хеления тем временем пропала из виду. Я и думать о ней забыл. Возможно, потому директор и ценил ее. Она могла принадлежать к тем людям, что умеют быть незаметными. Этот талант бесит, когда ты молод, но является бесценным даром для шпионов и полиции. У меня был должок перед Хеленией, поэтому я собирался всего лишь выставить ее, прежде чем заметят другие, менее приятные люди. Я подумал, что самый неприятный человек из всех, вероятно, хотел, чтобы Хеления сообщила новости своему боссу. Очень похоже на метательницу теней. Заставить гвардию и конфиденциальную комиссию строить за нее козни. Побледневшая Хеления часто-часто закивала и попятилась к двери. Я проводил ее наружу, сначала охраняя, затем, когда мы выбрались на мощенную подъездную дорожку, просто составляя компанию. За воротами я остановился. Хеления направилась на запад. Я отметил, что уродливый черный экипаж, окруженный красными фуражками, в числе которых не наблюдалось мишени, ждал ее в двух кварталах по склону. Значит, у моих сопровождающих имелся план. Я должен был это заметить. Конечно, меня отвлекли эмоции, Хиление зашагала быстрее, по мере удаления от дома грязь мельчала. От прянов она миновала людей, вышедших из аллеи, что тянулось вдоль поместья. Я выбросил Хелению из своих мыслей. Ко мне направлялись девочка игрушка и гроль, которых мы со страфой прошлым вечером видели возле поместья, метательницы теней. Девочка тогда что-то сказала, но меня это не заинтересовало случившееся просто вылетело из головы. Они прогулочным шагом поравнялись со мной, глядя в другую сторону. Девочка держала Гроле за руку, словно готовясь танцевать по вану. Миновав меня, она сказала, «Я тебя предупреждала». «Что?» Странная пара продолжила свой путь, в то время как я хватал ртом воздух и пытался заставить водяные мельницы моего мозга крутиться. Я выбрал стратегию, частенько срабатывавшую в прошлом. К черту размышления и планирования. В атаку! Пусть все идет, как идет. Потом рассортирую обломки. Когда я пошевелился, Гроль вышел из странца и оглянулся. Внезапно порочная мин показалась мне миниатюрной. Ближайший глаз Гроля пылал красным. Разумеется, игра света, но отрезвляющая. Гроль явно пребывал не в самом дружелюбном настроении. Водяные мельницы лязгнули. Я вспомнил, что Страфа, намного лучше подготовленная к встрече со странным и сверхъестественным, умерла прямо здесь, на этой улице, в двадцати футах от того места, где я собирался совершить колоссальную, потенциально смертельную ошибку. Я замер. Секунду смотрел им след, потом развернулся, заставил свои ленивые ноги шевелиться и припустил захиление. Несколько минут спустя мое новое семейство с удовольствием объяснило мне, что мои мыслительные способности еще не пришли в норму. Мне следовало сразу же позвать их. Кто-то из них мог оказаться в состоянии что-то сделать. «Метательница теней выглядела крайне заинтересованной, особенно когда я рассказал, что мы со Страфой уже встречали эту пару. Точнее, она выглядела встревоженной, но потом впала в задумчивость, высказав предположение, что эти двое могли быть связаны с турниром, возможно, являться бойцом и смертным или ужасным компаньоном, отрабатывающими некий тактический аспект». Когда метательница теней выкатилась на улицу с баратом у ручек кресла, в сопровождении Костомола с пеной у рта и тара чейн Махткес, которая изящно принюхивалась, девочка-куколка и ее уродливый спутник исчезли. — Их запах рассеялся, — сообщила нам Махткес, глядя на меня так, словно испытывала сомнение в моем интеллекте. Костомол ощупал мостовую и покачал головой — «Тепла тоже не осталось». «Он это не придумал», — ответила метательница теней. «Он видел то, что видел». Она медленно повернула голову и посмотрела на меня глазами-щелочками. «Его слово — золото». Когда мы шли обратно по дорожке, она сказала мне, «У тебя появилась ниточка. Выясни, кто эта девочка, а потом дерни». «У меня нашлись бы свидетели». Хеления и красные фуражки видели странную пару, но их услуги не потребовались. Я был мужем страфы, я был своим. Меня приняла метательница теней, никаких сомнений в этом не осталось. Да, да, но это было уникальное чувство, теплое. Меня нечасто поддерживали, мне редко настолько доверяли даже Дин, Синдж и Пенни. Правда, мы со старыми костями выдрессировали их сомневаться во всем, что лежит на виду. И наши отношения сложились скорее органично, а не драматично. Вкратце опишу новый военный совет семейного толка. Председательствовала и говорила метательница теней. Она повторила свою стратегию. Мы ничего не будем предпринимать до похорон. Используем это время чтобы укротить эмоции и обдумать ресурсы. После погребения мы облачим души в доспехи войны и исправим несправедливость. Тут она явно не договаривала. Я представил зреющий в ее мозгу апокалипсис. Мы сожрем операторов медленно, кусок за проклятым куском, живьем, «Вы все поняли?» Теперь она отыгрывала свою злобную репутацию, возможно, рассчитывая, что постоянная прислуга Страфы упомянет ее настроение, когда будет сплетничать с прислугой из соседних домов. Я надеялся, что она выразилась фигурально, надеялся, что ее репутация преувеличена. Толкнув жуткую речь, кошмарная женщина раздала поручение, причем... Некоторые звучали так, словно она действительно собиралась сожрать кого-то. Нам предстояло искать обрывки информации, которые удастся подхватить, оторвать или откопать, пока мы укращаем свое потрясение, боль и сокрушительную ненависть, ожидая похорон-страфы. Мои задачи оказались в числе самых трудных. Метательница теней думала, что мой разум следует чем-то занять. «Я действительно склонен к мрачным мыслям, когда дела идут плохо».